Пелки за продолжала: "Я знаю, ты очень гордился своим успехом. Теперь я уязвила твою гордость. Что поделать? Такова жизнь. Я ненадолго отвлеку тебя от дел". Она отвела руку на бусард дара от лица, взяв со столика принесённый ею ведь цветок и играя его стеблем, заговорила: "План твой приняли, но его ещё надо осуществить. Я была у Сибарсина, когда Эсагил воспользовавшись твоим отсутствием, выставила против себя. Правда, так ончил с крахом. Тебе известно, что воинами осадил и командовал Сан Ури, спавшись от твоего меча. Он щелавин и мститителен. От Сибарсина я узнал такое, чего ты никогда бы не узнал. Сибарсин вошёл в доверие к осагиле. Заплатив огромный выкуп за дочь Гамадана, она должна была принадлежать ему во время весенних празднеств, но она скрылась и нашла защиту у тебя. Сибарсин не подозревает, что напрасно радуется, предвкушая весенние празднества. Твоя прислуга верна тебе, и кроме меня об этом пока не знает никто. Может быть, ты спросишь, каким образом мне стало это известно, но я все равно не скажу. Затем я посетила святилище Иштарх и положила на ее алтарь щедрые дары, разумеется, не бестайные мысли. В рассеянности она обрывала лепестки цветка и бросала их на ковер. Не безумысло на муссардарх. Я узнала, что Сан-Ури принес щедрые дары доблестной Иштарой Зарбеллы за то, что она сохранила ему жизнь в схватке с тобой. Я подкупила главную жрицу святилища Иштара, чтобы она позволила мне в одеяние прислужницы принять Сан-Ури. Я одурманила любовью этого малоумного великана. Я налгала ему, вот так каждый день стану молиться Иштару, чтобы ему сопутствовала удача. Я уверила его, что тому, о ком я молила небесную владычицу любви, Всегда и во всём сопутствовал успех. В полумраке он не узнал меня и не подозревал, кто лежит в его объятиях. Он с готовностью выложил мне всё, что у него на уме. А на прощании вручил мне золотую монету. Посмотри, вот она. Но когда Нилкиза серкнула монет, на, на Бусардарус ставился на неё. А Тилкиза с волнением перевела взгляд на мужа. Внезапно пальцы её задрожали, и она судорожно сжала монету так что ногти впились в ладонь. С чувством неподдельного страдания она вдавила ногти и резко подняла лицо вверх. Она, которая должна была бы стать царицей халдейской державы, одна из самых богатых и знатных вавилонинок приняла золотую монету от какого-то Сан-Ури. Лицо ее ожесточилось, от всей ее фигуры повеяло холодом. Вдруг она стремительно выпрямилась и пристально посмотрела на Набусавдара. Эта монета на Бусердар останется у меня на всю жизнь, не как память о Санури, а как свидетельство того, что я перехитрила предателя. Санури доверительно поведал мне, что собирается сделать. Он отправится на север, и на Бусердар затаил дыхание, впервые проявив интерес к тому, что она говорила. Отправится на север. У Штрило толкиза. Говори. Нетерпеливо потребовал он: "Я скажу, но сперва обещай мне одну вещь. Говори без всяких условий: обещай, что ты станешь владыкой Вавилонии. Я боюсь за Вавилонию, а не за власть. Ты будешь царём, Набусардам. Ты призван быть царём, как никто другой. Тебе предопределено быть властелином. Тебе суждено отомстить за несправедливость, причиненную Элкизи" Ты не знаешь, как надругались надо мною ради укрепления союза с Лидией. Надругались, чтобы лишить меня возможности стать царицей Вавилонии. Но боги рассудили иначе. Я буду царицей. Стоит только тебе захотеть. В твоих руках будет армия и власть. Ты обещаешь мне?» Она припала к его ногам и обняла их. «Встань!» — холодно приказал он. «Встань и забудь о троне!» Ты вскружила голову Сан-Уррии. Или хочешь что же проделать со мной? Это ты называешь заботой о спасении Родины? Она сползла по его ногам на пол и зловеще зашептала, уткнувшись лицом в ковер. Отомсти за поруганную честь, Телкизы. По велению царя Набонида, княжескую дочь бросили как приманку варварам которые прибыли заключать договор между Лидией и Вавилонией. Ценой моего тела хотели добиться более выгодных условий. С той поры нет мира в моей душе. С того дня мое тело не знает покоя. Но Набусардар уже не слышал ни слова из того, что она шептала в ковер, задыхаясь от горя. Все ему казалось искусной игрой, задуманной для осуществления ее давней мечты стать царицей халдейской державы.